Они услышали его звучный тенор на улице. Он здоровался с соседями. В дом он ворвался сильным порывом сквозняка. Все заулыбались. «Ну, вот и мы!» Адмирал вернулся. «Папа, как делишки?» «Ну, бога ради!» — кричал он, обнимая Ганта и хлопая его по спине. «Я-то думал, что вижу больного человека, а ты выглядишь, как весенний цветок!» «Ничего, мальчик, ничего!»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 Это было величественнее всей музыки, которую ему доводилось слышать. Это было величественно, как самая высокая поэзия. Почему ему этого не объяснили? Почему ни разу не написал никто об этом как надо? Почему, если возможно купить Бога в бутылке, выпить его и стать самому Богом, люди не остаются вечно пьяными?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 Мое безмолвие может быть более великим, чем твое, и ты, парящий во мне, который и есть я, выйди из тихой оболочки тела, не отвергающий тебя. Нас некому увидеть. О, выйди, мой брат, господин, с неумолимым лицом! Если бы у меня было сорок тысяч лет, я все, кроме последних девяносто, отдал бы безмолвие. Я врос бы в землю, как гора, «Или скала».